«Три минуты молчания». Инакомыслие рождается из книг. Из чего же еще? Первый сам издат, там издат и ксероксы появились в мои студенческие 1980-е годы. Для распространения нужна горизонтальная и разношерстная среда университета. И она как-то возникла по сути сама собой. Чуть позже появились ксероксы «Белой книги» о деле Синявского и Даниэля. И тогда родился колоссальный интерес к 1960-м, в том числе к процессу семерых, вышедших на Красную площадь в августе 1968-го. Этих людей я воспринимал исключительно как героев и пытался попасть в их среду, даже взял несколько интервью, в том числе у Ларисы Богорас, которая казалась мне очень пожилой, хотя была в то время в возрасте моих родителей, вокруг 60-ти. Интервью это было для самого себя. Впрочем, была потом и публикация под псевдонимом, но, конечно, не такая, какой я бы сам хотел увидеть. Зато это был первый настоящий журналистский опыт, выросший из общения с живыми людьми. И какими? В начале 8-го вечера 5 декабря 1965 года на Пушкинскую площадь под свет электрической строки, бежавшей по старому еще к конструктивистскому зданию известий вышло несколько десятков человек. Некоторые из них ненадолго, минуты на 3 молча развернули плакаты с требованиями уважения к советской конституции и гласности процесса Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Поскольку о планирувшейся акции было хорошо известно в органах, гражданское обращение, написанное преимущественно Александром Есениным Вольпиным, сыном Сергея Есенина, Математикам уже дважды успевшим отсидеть, широко распространялось, например, на филфаке МГУ. Одного из организаторов акции, Владимира Буковского, превентивно отправили в психушку ещё 2 декабря. Плакаты были быстро уничтожены. Более двух десятков человек припрождены на допросы, которые, впрочем, больше напоминали профилактические беседы. Участники акции были освобождены, как ГКБ не придавал выходу на площадь чрезвычайного значения. Довольно быстро выяснилось, что такое отношение ошибка. Акция, поначалу казавшаяся чем-то средним между чудачеством взрослых людей и решительно сумасшедших, потому что они всерьёз относились к тексту сталинской конституции и хулиганством молодых людей с избыточным тестостероном, породила диссидентское движение в СССР. Точнее так, она его оформила, зафиксировала его существование. Это был первый подземный толчок, с которого можно отсчитывать постепенную эрозию советской власти. Ее развал лишь усугубили потом, много лет спустя, чрезмерные военные расходы, падение цен на нефть, война в Афганистане, общая неэффективность советской системы. Важным оказалось не только то, что выход на площадь в декабре 1965-го стал первой публичной демонстрацией протеста после выступления троцкистов в 1927 году. Да и то это сравнение не слишком корректно, потому что акции троцкистов были проявлением борьбы за власть, а в декабре 1965-го никто за власть не боролся. Молчание митингующих оказалось красноречивее разговоров и выкриков. Оно нарушило омерту общества парализованного, несмотря на миновавшую оттепель страхом, травматическим опытом сталинщины. Парадоксальным образом именно молчание стало способом проведения митинга гласности. Этот термин, употреблённый полвека назад, потом станет символом Горбачёвской перестройки. Это было преодоление страха, причём не только перед властью, непредсказуемостью органов, но и перед теми, кого можно было считать тогдашним Урал вагонзаводом. Один из участников акции называл их обобщённо зиловцами с велосипедными цепями. Тактика сегодняшних компетентных органов и политических манипуляторов только пародирует предшественников. Ничего нового они не придумывают. А если и придумывают, то это всего лишь изобретение велосипеда и присущих ему велосипедных цепей. Тот первый выход на площадь недооценил не только КГБ, который не понимал юридической логики, заданной прежде всего Есениным, Вольпиным, люди из органов досадовали, когда речь шла о конституции. Ведь мы с вами говорим серьёзно. Многие просто боялись ненужных жертв или лишних проблем для самих себя. А ведь и в самом деле могли пересажать совсем молодых ребят. Между тем, импульс выхода на площадь и прерванного молчания оказался невероятно мощным. После Пушкинской представители интеллигенции открыто, с указанием своих координат, стали подписывать письма власть. Не потому, что надеялись на успех, а потому, что после этого оставались в ладах со своей совестью. В сущности, не нужно было формировать организации, хотя они всё равно возникали. Если говорить в сегодняшних терминах, это было сетевое движение, основанное на индивидуальном решении каждого ина не подпольном, а открытом выражении мнения. Последнее как раз отчасти объяснялось ещё не закончившим своё действие эффектом оттепели и чуть более вегетарианским характером режима. Хотя всё равно эта открытость была актом невиданной, вызывающей смелости. Теперь многие поняли, писала адвокат диссидентов Дина Каминская, что просто неучастие было недостаточно. Это изменение нравственного климата ощущалось всеми, поднимало людей в их собственных глазах. Затем уже с 1966 года, отмечала Наталья Горбаневская, ни один акт произвола и насилия властей не прошёл без публичного протеста, без отповеди. Это драгоценная традиция, начало самоосвобождения людей от унизительного страха, от причастности к злу. Власти тоже очнулись, стали сажать и подвели под репрессии квазиправовую основу, поскольку выходившие на площадь чудаки оказались в серой зоне между законопослушным советским поведением и антисоветчиной с целью подрыва строя, описываемой в диспозиции статьей 70 УК РСФСР. 8 июня 1966 года председатель КГБ Владимир Семичастный Еген прокурор СССР Роман Руденко, который для системы и сегодняшней прокуратуры такая же икона, как для Битла Мана Леннон, направили в ЦК КПСС секретную записку с предложением дополнить советское уголовное законодательство статьями, карающими за распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй, но без цели подрыва и ослабления советской власти. Правильно ведь демонстранты словно бы писали комментарий к Конституции 1936 года. Такой свободолюбивый и демократичный и всего лишь святые люди просили государственной власти её уважать и соблюдать. Святость государства ловко конвертировало в уголовщину. Какой разительный контраст достигнутый всего за не полные 3 года. Профилактические беседы в декабре 1965-го и жестокая, стремительная, насильственная расправа с последующей посадкой в лагеря в августе 1968-го. Путь от Пушкинской площади до Красной. После третьего стояния на Пушкинской 22 января 1967-го, закончившегося, как и второй митинг 5 декабря 1966-го, арестами, Наталья Горбаневская, один из недооцененных русских поэтов XX века, Ещё не проделавшая до конца путь от 1965 к 1968, когда она сама с чехословацким флажком и коляской с младенцем выйдет на Красную площадь, написала: Страстная, насмотрись на демонстрантов. Ах, в монастырские колокола не прозвонить среди толпы бесстрастной, и след пустой по съёмка замела, а тот в плаще в цепях, склонивши кудри Неужто всё про свой жестокий век. Мы выступали не против режима, а против лжи режима, написал в своих мемуарах друг Андрея Синявского Игорь Голомшток, неправильно себя поведший в 1966, выступил в защиту товарищей и получивший для начала за это исправительные работы по месту службы. Моральное сопротивление режиму страшней для системы, чем чисто политическое. Режим на нём и подорвался. Причём достаточно было просто, легко сказать просто, жить в повседневной жизни так, как если бы советской власти рядом не было, как, например, жил Мира Мемордашвили без аффектации и присоединения к коллективным акциям. Но именно в этом, принципиально не сгибаемом индивидуализме, они чуяли самое страшное для себя. Мы знаем, говорили ему комитетчики, то ли на допросах, то ли в своих специфических беседах, что вы считаете себя самым свободным человеком в стране. И то, что исповедовали тогда, полвека назад, с риском для своей свободы, внешней, невнутренней, несколько сотен отказавшихся бояться людей всего-то через 20 лет стало, пусть и временно, политической и нравственной религией миллионов» правда для этого во власти должен был появиться человек по фамилии Горбачёв, начавший встречное движение сверху вниз, от власти к обществу. В том самом первом выходе на площадь, в чём-то рифмующемся с декабристским выходом 1825 года, нет никакого урока для сегодняшнего дня. Каждое новое поколение учится не на исторических прецедентах, она в собственных ошибках, несмотря на то, что есть большой соблазн, возможно, справедливый, усмотреть аллюзии между 1965 и 2011-2012. Но даже если нет урока, есть предупреждение. Крах любого авторитарного или тоталитарного режима предопределён ментальным созреванием нации, пониманием лжи и моральной недостаточности системы. Работу по преодолению собственного истерически восторженного конформизма и скрываемого, непризнаваемого страха обществу еще предстоит проделать. Как проделали ее в 1960-е без преувеличения выдающиеся наши соотечественники, подлинные исторические личности и герои России. Не из учебника, тем более единого.